Глава пятьдесят 54. Через четверть часа Клэр покинул родительский дом, а мать провожала взглядом его тонкую фигуру, когда вышел на улицу. Ехать на старой кобыле отца он отказался, зная, что она нужна родителям. Зайдя в корчэмю, он нанял двуколку и едва дождался, пока запрягут лошадь. Несколько минут спустя он уже выехал из города и поднимался на холм. О этой самой дороге три-четыре месяца назад спускалась Тес, полная надежд, и по ней возвращалась, потерпев неудачу. Вскоре он выехал на Бенвильскую проселочную дорогу. На деревьях и живой изгороди краснели почки, но Клэр занят был другим и по сторонам оглядывался только для того, чтобы не сбиться с дороги. Не прошло и полутора часов, как он уже обогнул с юга поместье Кингс-Хинток и очутился в мрачной пустынной местности, где одиноко возвышался зловещий камень крест в руке, на котором тесс по настоянию Алика Дербервилля, обратившегося тогда к богу, поклялась никогда не вводить его во искушение. На придорожных насыпях еще виднелись чахлые серые стебли прошлогодней крапивы. А у корней уже пробивались свежие зеленые, весенние ростки. Он поехал по краю плато, возвышавшегося над другими поместьями Хинток. Затем свернул направо в известковый продуваемый ветром район, где находился Флинком Эш. Одну из писем Тесс было отправлено оттуда, и он полагал, что именно об этом месте и писала ее мать. Конечно, он не нашел ее, Флинком Флинтком Эше. И окончательно пал духом, узнав, что нибо троки, ни сам фермер никогда не слыхали о миссис Клэр, хотя и имя Тесс было им хорошо известно. Очевидно, она не носила его фамилии, совершенно отрезав себя от него на время разлуки. И в этом ее благородство сказалось не меньше, чем в том, что она предпочитала терпеть лишения, о которых он только теперь услышал, лишь бы не просить денег у его отца. На ферме он узнал, что Тесс Дарбифилд, никого не предупредив, ушла отсюда к родителям, жившим в Блэкморской долине. Стол быть он должен был во что бы то ни стало найти миссис Дарбифилд. Она написала ему, что не живет больше в Марлотте, но почему-то не сообщила своего нового адреса. Приходилось ехать в Марлот, чтобы навести там справки. Фермер, который так грубо обращался с Тесс, был очень любезен с Клэром и дал ему кучер и лошадь, чтобы доехать до Марлотта. Двуколку Клэр отправил назад в Эминстер, так как нанял ее на один день. В повозке фермера он доехал только до Блэкморской долины. Потом отослал ее обратно с кучером, заночевал в харчевне, а на следующий день пошел пешком в деревню, где родилась его милая Тесс. Была ранняя весна. Для лесов и садов не наступила еще пора ярких красок. Так называемая весна была на самом деле зимой, укрывшейся под тончайшим слоем земли. Такими же были и его надежды. Дом, где Тесс провела годы детства, был занят теперь другой семьёй, никогда ее не знавшей. Новые жильцы находились в саду и с таким увлечением занимались своими делами, Словно дом этот не был первоначально связан с историей других людей, по сравнению с которой их жизнь представляла для Клер лишь незначительный интерес. Они сновали по дорожкам сада, поглощенные своими заботами, и казалось, каждое их движение оскорбляет туманные тени прошлого. А разговаривали они друг с другом так, словно то время, когда жила здесь Тесс, Было не более насыщено событиями, чем настоящий день. Даже птицы, прилетевшие вместе с весной, пели так, будто никто не покидал этих мест. Расспросив этих простаков, которые едва могли припомнить даже фамилию своих предшественников, Клэр узнал о смерти Джона Дарбифилда и об отъезде из Марлота детей вдовы, которая объявила, что они будут жить в Кингсбере. Но вместо этого поехала в другое место, называемое Такта. К этому времени Клэр успел возненавидеть дом за то, что в нем больше не живет Тесс, и поспешил уйти, ни разу не оглянувшись. Путь его лежал через луг, где он впервые увидел ее во время танцев. И луг показался ему еще более ненавистным, чем дом. Он пересек кладбище, И среди новых надгробных плит заметил одну, более дорогую. Надпись на ней гласила: Памяти Джона Дарбифилда, правильнее Дербервилля, происходившего из некогда могущественного и знатного рода, прямого потомка сэра Пегана Дербервилля, одного из рыцарей Вильгельма Завоевателя. Скончался марта 10, -го 1800 -го. Так совершается падение сильных мира сего. Какой-то человек, очевидно церковный сторож, заметил Клэра, стоявшего у могилы, и подошел к нему. Эх, сэр. Не очень-то хотелось этому человеку лежать здесь. Он желал, чтобы его перевезли в Кингсберг, где покоятся его предки. Почему же не исполнили его волю? Денег не было. Видите ли, сэр, болтать направо и налево я не собираюсь, но даже за эту плиту с такой важной надписью не заплачено. А кто ее делал? Сторож назвал фамилию каменщика, проживавшего в Марлотте. И Клэр, покинув кладбище, зашел к нему. Убедившись, что слова могильщика соответствуют действительности, он оплатил этот счет, а затем пошел отыскивать переселенцев. Путь был длинный. Но Клер, жаждал в и не стал нанимать экипаж. Не пошел он также и к станции железной дороги, по которой кружным путем мог добраться до цели. Впрочем, в Шелтоне он вынужден был нанять лошадь. Но дорога была плохая, и только к семи часам вечера, проехав от Марлотта больше 20 миль, он добрался до деревни, где жила Джон. Деревушка была маленькая, И он без труда нашёл обитель Шимисис Дарбифилд. окруженный садом домик, расположенный в стороне от главной улицы и такой маленький, что она еле разместила в нем свою громоздкую старую мебель. Было ясно, что она почему-то не желает его видеть, и он чувствовал себя незваным гостем. Она сама открыла дверь, и лучи заходящего солнца осветили ее лицо. Клэр встретился с ней впервые. Но он слишком занят был своими мыслями и заметил только что она все еще красива и одета, как подобает одеваться почтенной вдове. Он принужден был сказать, что он муж Тес и объяснить, зачем сюда приехал. С этой задачей он справился довольно неловко. "Я хочу увидеть ее сейчас же", добавил он. Вы обещали мне написать, но не исполнили обещание. Потому что она не вернулась домой, ответила Джон. Вы не знаете, хорошо ли ей живется? — Не знаю. Скорее вам следовало бы знать это, сэр, сказала она. Вы правы. Где она живет? На протяжении всего разговора Джон прижимал руку к щеке. Было ясно, что она смущена. Я, я точно не знаю, где она живет. Она была в, но где она была? Ну, теперь ее там нет. Дав этот уклончивый ответ, она снова умолкла. Дети к этому времени уже собрались у двери, и младший ребёнок, дёргая мать за юбку, спросил шепотом, "Это тот самый джентльмен, который хочет жениться на Тес?" "Он на ней женился", прошептала Джон. "Ступайте в дом." Клэр, видя, что она о чем то умалчивает, спросил: "Как вы думаете, Тесс хотела бы, чтобы я ее отыскал? Если нет, то, конечно, я думаю, что не хотела бы". "Вы уверены?" "Да, уверена". Он повернулся, чтобы уйти, но вдруг вспомнил о нежном письме Тесс. "А я уверен в обратном", возбужденно воскликнул он. "Я ее знаю лучше, чем вы. Очень может быть, сэр потому что я-то в сущности никогда хорошенько ее не знала. Прошу вас, скажите ее адрес, миссис Дарбифилд. Хотя бы из жалости к одинокому несчастному человеку. Снова мать Тесс смущенно потерла щеку рукой. Наконец видя, что он страдает, сказала тихо: "Она в Сентборне". А. Но где именно? Говорят, Сентборн разросся, Знаю только, что она в сент Я сама никогда там не бывала». Ясно было, что Джон говорит правду, больше он не настаивал и ласково спросил: "Не нуждаетесь ли вы в чем нибудь "Нет, сэр", ответила она. «Мы теперь всем обеспечены". Не заходя в дом, Клэр ушел. В трех милях отсюда была станция, и расплатившись с возницей, он отправился туда пешком. Вскоре отошел последний поезд на Сэндборн, и с этим поездом Клэр уехал.